Глава шестая. Кровь. На низшей ступени слуг Велеса находятся мертвецы и духи. Чуть сильнее их злыдни, дряковаки, анчутки, верлиоки и множество других странных существ Нави. Но с каждым из них может справиться знающий ведун. Вот только Велес может послать на наш берег и тех, кто окажется не под силу и ему. Книга почтарей. Трое мощных почтарей, что еще недавно вроде бы как были готовы поддерживать Твердяту, сейчас, под взглядом Олега, почти ласково положили руки на плечи Чернобородова и настойчиво повели того в сторону Волги за спрятанной печенью. Почтарь невольно постарался прикинуть, кому потом Твердята пойдет ее сдавать и кто из жителей деревни на самом деле умудрился заключить контракт с Мараной, но потом выбросил это из головы. Какая ему разница, кто это сделал, если пока она чтит договор? «Спасибо!» – тихо проговорил лысый, растерянный тем, как быстро решилось то, что еще несколько минут назад казалось ему чуть ли не концом света. Но Олег, словно уже утратив интерес к происходящему, лишь рукой махнул, призывая Настю идти дальше. Вот ты молодец!» – девочка решила похвалить почтаря, что, несмотря на справедливость высказывания, далось ей с огромным трудом. «Спас молодого коллегу от позора. Это же благородный поступок! Плевать мне на него!» Неожиданно резко ответил Олег. «Просто из-за таких, как твердята, почтари перестают доверять друг другу. А без доверия на том берегу верная смерть. Если уж работаешь в паре, то действуй по кодексу, как в нашей книге записано». Настя неожиданно увидела своего спутника с еще одной новой стороны. Как оказалось, его не только волновало желание стать ведуном, также он с уважением относился к своему делу. Почтарь мог сколько угодно говорить слово «плевать», Но девочка, выросшая в столице, сразу видела, когда кого-то по-настоящему заботило то, чем он занимается. А еще это умение Олега без применения силы заставлять других его слушать. «А ты почему без пары?» — поинтересовалась Настя, когда они уже дошли до конца улицы и добрались до последнего дома у выхода из деревни. Слева темнел лес, а справа во тьме растекался луг, за которым незримо угадывалась «Волга». Где-то рядом по-прежнему надрывался лаем невидимый пес, и мычали коровы. «Уж не те ли это, что слышны были аж из самого центра деревни?» «Мне одному проще». Спустя паузу ответил Олег. «Сам за себя отвечаю. Если подведу кого, то, опять же, самого себя». «Другие?» — не унималась ведунья. «Как они работают? Почему тот же мышата их не попросила помощи? И что, кстати, за женщина эта Василиса? Она тоже почтарь. Разве женщины работают почтарями?» Настя буквально завалила Олега вопросами, и он даже приложил палец к губам, на что девочка отреагировала инстинктивно, замолчала, осекшись. Наконец-то, проворчал мужчина. Почтари в основном работают парами, иногда тройками. Один на веслах, второй и, если он есть, третий следят за водой и березами. Легче ориентироваться, легче от врагов отбиваться. Ну и денег меньше зато. О помощи почтарей никто не просил, потому что обычно мы никому не помогаем. Тот же мыша так нам от отчаяния обратился. А я согласился только, чтобы помочь твоей охоте. В общем, полный набор случайностей. Ну, а Василина... Она самая опытная из женщин-почтарей. Таких мало. Кроме нее еще, пожалуй, пару назову от силы. Большинство предпочитает мирную жизнь. Хм, «Не все», — фыркнула Настя, еще больше задумываясь о том, какую же странную и необычную жизнь ведут эти почтари. «Я на все твои вопросы ответил». Олег проигнорировал ее реплику. «Да, вынуждена была согласиться девчонка. Вот хорошо. Так, а давай теперь заглянем сюда». Почтарь свернул налево к лесу, обошел крайний дом и пошел к плетню, за которым царило настоящее столпотворение коров, коз и овец. Животные тревожно шумели, топтались на месте, натыкаясь друг на друга. Рядом скакал рыжий пес, надрывно облаивая скотину. А маленький паренек в простой синей рубахе, покрикивая, пытался загнать потное стадо в сарай. «Эй!» – позвал мальчика Олег, и тот повернул к нему свое раздраженное и измученное лицо. «Тебя как звать?» Йорж. гордо вскинулся парнишка, закинув на плечо хворостину, который пытался гонять животных. «А вы еще кто?» «Я почтарь. Можешь звать меня Олегом?» «Тут по приглашению мышаты». Молодая ведунья с удивлением наблюдала, как ее суровый спутник, уже не раз показавший крутость характера, дружелюбно разговаривает с пареньком. «А это Анастасия из рода Маловых. Она здесь в гостях». А? Мальчишка, понимающе закивал. «Из столичных, что ли?» «Из столичных», — подтвердил Олег. «Ты мне вот что скажи, Йорш. Давно ли у вас дриковаки завелись?» «А ну, пошла!» Резко прикрикнул паренек на овцу, отбившуюся от общего стада, и замахнулся на нее хворостиной. Животное заполошенно помчалось к своим, обиженно блея, а ешь вновь повернулся к Олегу. «Да уже неделю, как скот режут! А тебе-то что за дело, почтарь? Или Наль заказ сделала на козьи внутренности?» Настю так и подмывала осадить этого грязного пастушонка, но она решила подождать и не мешать Олегу. «Тот ведь явно не просто так тратит время на этого наглеца». Да из чего бы ей вообще вмешиваться, когда можно наслаждаться столь приятным зрелищем? Особенно на контрасте с тем, как совсем недавно Олег заставил себя слушаться целый отряд других почтарей. Настя невольно вспомнила слова отца. Именно незнание придает нам больше всего храбрости. Похоже, что как раз они больше всего подходили под эту ситуацию. А ты смышленый, похвалил почтарь-пастуха, чего тут смешно подбоченился, выпитив грудь колесом. Только козьи внутренности для Нави особой ценности не имеют. То ли дело свиные. Настя чуть не подавилась впервые в жизни, услышав о неожиданной ценности свиных потрошков. Ну и шутки у этого Олега. Впрочем, парень даже ухом в ответ не повел. «Свиней не держим!» — отрезал он. «А вот коз наших голов десять подрезали, гады кричащие!» «И тетка Алена не ругалась на тебя?» уточнил Олег, а Настя, вспомнив разговор на площади, поняла, почему почтарь привел ее именно сюда. Он знал, что на этом подворье уже было нападение и, судя по всему, собирался выяснить какие-то новые детали. «А сам тетка и не знает, что ей до таких мелочей. Она с самим десятником порой обедает, а скотиной мой отец занимается». Ёж между делом выдал весь расклад по своему дому. «И где же он?» – усмехнулся почтарь. «В лесу остальных ловит вместе с сестрами». «Ха-ха-ха! Девчонки, значит, по темной чащобе бродят, а ты тут скотину в сарай загнать не можешь!» Рассмеялся Олег, чем вызвал у мелкого Ерша настоящий приступ гнева. Он раскраснелся и сделал несколько шагов к плитне, удержав хворостину на изготовку. Настя не могла понять, зачем Олег так выводит парня из себя, но с интересом ждала, чем же закончится этот разговор. «А я смотрю, к ты девке столичной в телохранители нанялся!» Йо справился со злостью и даже сумел ответить Олегу довольно-таки взрослой шпилькой. Вот только тот словно бы даже обрадовался этому. Ха -ха -ха, ладно, уел. Тихонько посмеиваясь, кивнул почтарь, и парень тут же раздулся от гордости и важности. Кстати, можешь скажешь нам, где ваших кос подрали? Вопрос прозвучал естественно и между делом, но Настя замерла с открытым ртом. Она вспомнила, как отец однажды также ходил к ней к старшему городскому писарю. Сначала накричал на него, потом дал возможность ответить и признал ничью в этой словесной дуэли. Как он потом объяснил, если не видеть обиду в глупых словах, то и урону чести нет. А вот писарь после этого словно бы почувствовал отца своим и помог за день выправить столько бумаг, что иначе заняло бы целый месяц. «Да, пушки иди», — ответил тем временем Йорш потом чуть левее вдоль деревьев, там лежат, если не сгнили еще». Пацан снова вернулся к своей скотине, а Настя к своим мыслям. Ну так как? Безродный почтарь берет и использует те же приемы, что и ее отец, глава семьи Маловых, которого с детства учили управлять другими. И ведь насколько естественно все получается. Так бы мальчишка вряд ли пустил их на чужую территорию, поднял бы тревогу, сунься незнакомцы дальше, а теперь... Поговорил с Олегом и без проблем не только признал его право ходить по чужим полям, но и место нужное указал. Почтарь, будто уловив мысли девочки, посмотрел на нее, а потом удовлетворенно улыбнулся. «Идем!» Он махнул Насте рукой и двинулся в указанном направлении по тропинке вдоль дома. Малова на мгновение замерла, а потом, успокоившись, бросилась следом. «Злыднев, почтарь! Ладно бы он только парня провел своими приемами, так он еще и на нее ведунью посмел свысока посмотреть. Эх, скорее бы показать ему теперь уже свою силу!» Девчонка яростно кивнула своим мыслям, и в этот момент со стороны леса раздался протяжный вопль, перешедший в уже знакомый им заунывный вой. «Опять на охоту вышли!» — нахмурился Олег. «Все, как и говорил мышата, словно по часам!» Странно это. Ну а пойдем сначала на трупы животных, посмотрим. Йорж не обманул. Они прошли всего сотню метров до опушки леса, и потом еще полсотни вдоль заросли молодой сосны. И чем дальше они забирались, тем отчетливее до них доносился запах гниения, пока Настя первой не наткнулась на следы недавней бойни. Ровно десять коз, как и говорил мальчишка. Распотрошенные, обезглавленные, они уже начали разлагаться и кишели червями. Настю замутила, но она не подала виду, сдержалась «Что видишь?» – спросил Олег «Внимательно смотри, не торопись» «Внутренности съедены» борец с подступающей тошнотой, протянула девочка «Дриковаки, как мы и предполагали, еще и вои, сволочи» «Слушай, почтарь, а может это та ведьма, про которую говорили твои знакомые почтари, тут буйствует» «Ест внутренности» – Олег усмехнулся Она, конечно, может, но не могу придумать ни одну причину, для чего бы ей это было нужно. Да и народ видел дриковаков, а слуга Марана никогда не сможет управлять слугами Велеса. Неправда, пристыженно согласилась ведунья, и как она могла о таком забыть, уронив свой авторитет в глазах этого деревенского почтаря? Надо быть внимательнее, не торопиться. Похоже, неудачно проведенный ритуал, после которого она на время лишилась чувств, все же не прошел даром. «Так ты заметила что-нибудь?» – напомнил Олег. «Что?» Настя оглянулась по сторонам картинных хмуря брови. «Да вот, например». Олег поддел ногой какую-то зловонную кучу, и вверх взмыли разваливающиеся прямо на лету кишки, опасно брызгая гнилой жижей. Козу распотрошили, внутренности вытащили, налили крови. Но обрати внимание, каких внутренних органов не хватает?» Олег топнул ногой по кровавой куче, и Настя инстинктивно отскочила в сторону, чтобы липкая дрянь не попала на ее белую рубашку и не закапала тонко выделанные сапоги. Вот что он опять себе позволяет. Ай! Разозлившись на Олега и сделав еще шаг назад, чтобы отойти от него подальше, девочка почувствовала, как ее подошва скользит на чем-то мокром и склизком, а ноги разъезжаются в стороны. Едва удержав равновесие, она повернулась, расставив руки, будто после прыжка, и увидела очередную кровавую кашу, в которой угадывался обезображенный кишечник. От такого вида Настю замутила, и она побежала к ближайшим кустам, где, вот ведь невезуха, наткнулась на еще одну кучу из их внутренностей. И вот тут наследница рода маловых не выдержала, громко икнув и чувствуя, как заливается краской от неловкого стыда перед почтарем. Хорошо еще, что желудок пустой, а то позор был бы еще сильнее. Но из любой ситуации нужно выходить с честью. И Настя, взяв это утверждение на вооружение, собрала волю в кулак и повернулась к коллегу. Что-то ты бледная, заметил он. Ну да это неудивительно. удивительно. Запах как на бойне, еще эти кишки повсюду валяются. Так может быть все-таки прекратишь бегать, да осмотришь одну из кучек внимательнее. Каких внутренних органов не хватает? Сейчас. С трудом разлепив губы, ответила девочка. Через силу она повернулась к уже разбросанной Олегом в разные стороны кучи и, вспоминая занятия по анатомии и гаруспиции, гадания по животным внутренностям, принялась считать почки и кишки. «Ну как?» Через минуту Олег поторопил медленно шевелящую губами девочку. «Все на месте!» Настя удивленно посмотрела на почтаря. «Они их потрошат, но не едят. Почему?» «А, вот это нам теперь с тобой предстоит выяснить». Вздохнул Олег, выкатывая из травы ногой раздавленную козью голову. Настя не выдержала и зажмурилась. И тут по ушам ее ударил по-настоящему жуткий вопль, не похожий на те, что они слышали здесь до этого. Казалось, будто бы кричащее существо испытывало безумные муки, словно с человека живьем сдирали кожу или варили в кипятке. Девочка понимала, что долго этого не выдержит. Голова ее закружилась, и в этот момент раздирающий душу вопль перешел в уже знакомый унылый вой. «А вот и наше будущее знакомые», — сказал Олег. «Идем на звук». Это было так неожиданно, что девочка, несмотря на все свое воспитание и манеры, чуть не выругалась так, что после этого ее наверняка бы без всяких вопросов пустили и в приют Добрыни. «Так какого лешего нужны были все эти разговоры?» Настя все-таки сдержала внутри большую часть своего негодования и яростно топнула ногой. «Сколько времени потеряли? Мы ведь могли сразу двинуться в лес и бродить по нему, ожидая, пока навьи твари сами на нас нападут. А ты вместо этого заставил меня кишки считать!» «Зато теперь мы знаем, чего нам ждать», — резонно ответил почтарь. «И эти знания могут спасти нам жизнь». И, кстати, хозяина леса вблизи его стихии не поминай без причины. А то мало нам проблем с этими дриковаками. Почтарь уверенно шел вперед. Еще пять минут назад Олег сомневался, стоит ли им соваться в лес. Не лучше ли потратить большую часть оставшегося времени на подготовку? Например, заготовить дополнительные мешочки с разрыв травой, пустить остатки уже почти выдохшейся мертвой воды на обновление скрытности. Да много чего можно было сделать. Но теперь, после того, как они осмотрели еще одно место преступления, почтарь был уверен в том, что увиденное тогда в лесу не было случайностью. Кто бы ни устроил эту череду нападений на Аковицы, это вряд ли могли быть Дриковаки. Дриковаки! Оставшая на полшага Настя использовала какой-то наговор и обнаружила их цель чуть в стороне от того места, где еще недавно они слышали вой. «Мы уже почти рядом, ты их задержи, я их поджарю!» «Не надо никого жарить». Олег в последний момент успел выхватить серебряный нож из рук девочки, на которой она, уже совершенно не обращая на почтаря внимания, накладывала все новые и новые наговоры. «Да ты что творишь?» Настя чуть не закричала во весь голос, но смогла удержаться и всего лишь прошептала эту фразу. «Я сказал, не надо никого жарить. Дриковаки тут ни при чем». Олег дождался, пока блеск в глазах молодой ведуньи, немного угаснет и вернул ей нож. «Ну вот же они!» Вернувшийся нож словно заново пробудил в девочке дух противоречия. «Да, пусть кос они не ели, но все равно же нельзя просто так осаждать деревню и мое испытание!» «И как ты собиралась засчитывать их для испытания, если они не нарушили договор?» Олег с легкой улыбкой посмотрел на девочку, а та неожиданно осознала, зачем они на самом деле бродили по деревне и задавали вопросы. «Если почтарь прав, и дриковаки действительно ни при чем, а она бы на них напала...» то тех, во-первых, защитил бы от нее договор, во-вторых, на нее саму бы легла метка за его нарушение. А с такой штукой в приграничье вряд ли бы мог выжить даже великий ведун или один из княжеских волхвов. Я поняла. Настя склонила голову, раздумывая о том, стоит ли ей попросить прощения за свое поведение, или так сойдет. Потом решила, что почтарь пока этого точно не заслужил, и все-таки промолчала. «Мы пришли с миром и чтим договор, а вы...» Неожиданно Олег повысил голос и, проговаривая эту фразу, прямо через кусты вывалился на соседнюю поляну, где на них растерянно уставились два осунувшихся дриковака. Если данные существа, конечно, могут осунуться еще больше, чем им это положено природой и их создателям. «Мы им договор!» Один из дриковаков оскалил острые зубы и сделал то ли шаг, то ли прыжок вперед своей страны, переваливающейся походкой, внимательно осматривая почтаря и его спутницу».